Глава шестая. Себя не помня, на легкой косной стрелой улетел разъяренный Марко Данилыч. Кустью оки путь его был. Там на песчаной низменной стрелке, в всередь балаганов и горами наваленных громоздких товаров, стоял деревянный, невзрачный, в дикую краску окрашенный домик с белыми пристенными столбами и с широким крыльцом на набережную. Возле домика стоял высокий шест, на верхушке его веял флаг, белый с зелеными полосами, нашитыми крестом с угла на угол. В том домике хозяева судов и кладчики предъявляли накладные и паспорты, платили судоходные пошлины и разделывались по иным статьям. Тут же чинились суд и расправа. Вздерут бывало забулдыжного буяна-бурлака, как сидорову козу. Да ему же велят грош другой на розги пожертвовать, потому что место казенное, розги — дело покупное, а на них из казны сум не полагается. На грязном до да крыльце молча сидел одетый в белый холщовый китель молодой солдат из евреев. Штопал Израилев сын рваный суконный мундир с зеленой выпушкой. В круг крыльца на сыпучем песке, переминаясь ноги на ногу, Жарясь под лучами полуденного солнца и тихонько ругаясь крепкой русской бранью, толпился серый народ, поджидая водяного. Были тут судовщики, были кладчики, были приказчики, лацмана, водоливы и многое множество простого рабочего люда. Тщетно, однако, все ожидали. Там утром чайники, отпев благодарный молебн Макарию за исправный приход баржей с кяхтинским чаем, собирались на радостях у Никиты и завтраком кормили у него начальство. Смотрителю судоходства стало быть недопросителей. Нет его в канцелярии, она нет и суда нет. Края муха, не слушая юркого торопливого еврейчика, с жаром уверявшего, что его благородие господина капитана нема, Марка Данилыч степенно прошел в канцелярию где до десятка мрачных, с жадными взорами, вольнонаемных песцов перебирали бумаги, стучали на счетах и что-то записывали в просаленные насквозь толстые книги. Никто не хотел сказать ему, где водяной и скоро ли он воротится. Ровно все оглохли и с досадой отмахивались рукой: отвяжись, мол, не до тебя. Двугривенный развязал язык одному песцу. Узнал от него Марка Данилыч, что лучше побывать вечерком, потому что капитан с праздника раньше шести часов не воротится, да и то будет устамше. «Досадно, да нечего делать. Иди, с чем пришел». В чаянье другого двугривенного, а глядя по делу и целого рублевика, проглаголовший писарь вскочил поспешно со стула, отвел Марка Данилыча в сторону и, раболепно нагнувшись к плечу его, в полголоса стал уговаривать, чтобы он рассказал свою надобность, уверяя, что и без капитана он всякое дело может обделать. Не таково было дельце Марка Данилыча, чтобы говорить о нем с писарями. Слово не молвив в ответ, важно он повернулся и вышел. Сморщился писарь, злобно взглянул на купчину и, сплюнув в сторону, отер рукавом нанкового сюртука пот. От духоты выступавшей носи за красном лице его. Потом, поглядев в окно, не воротится ли проситель, сел с досадой на место, крякнул сердито и снова принялся за бумажную работу. Слово домашним не молвил Марка Данилыч о том, что случилось с ним в караване. Тепел, любезен, бывал он во всякое время к дочке любимой, но теперь встретил угрюмо ее на ласки Дуни. На приветы ее отмалчивался, только что гладил жесткой рукой по нежной головке, да только раз холодно поцеловал белоснежное чело ненаглядной своей красавицы. Зло разбирало его, кипела душа, туманила ум, только и думы, как бы покрепче, как бы покруче расправиться с бунтовщиками. Всем доставалось, клял и ругал в уме своем Марко Данилыч Бурлаков. Клял и ругал водяного за то, что уехал на завтрак. Чайников клял проклинал, что вздумали в самый тот день завтраком задобрить начальство. Даже Никиту клял и ругал, зачем завтрак сготовил. Всем сестрам по серьгам. А Дуня вьётся в круг отца, увивается. «Соскучилась я без тебя, тятя, глаза проглядела, все смотрела, не едешь ли ты?» Так чистым голубем ворковала красавица Дуня, ласкаясь к отцу. Но только и могла добиться сухого. «Спасибо, доченька, спасибо». Сама еще не вполне осознавая неправду, Дуня сказала, что без отца на нее скука напала. Напала та скука с иной стороны. Много думала Дуня о запоздавшем к обеду отце. Часто взглядывала в окошко. Но на память ее приходил не родитель. А совсем чужой человек Петр Степаныч. Безотвязно представлял он в ее воспоминаниях. Светлый образ красивого купчика в ярком, блестящем, радужном свете она созерцала. Обед прошел в строгом молчании. Не было веселой застольной беседы. Мерны в ухе сурские стерляди, но Марку Данилычу мститься, будто навар в ней невкусен. Сочна и жирна осетрина, но неприглядна ему. Вкусны картофельные оладьи, сподливы и свежих грибов. Но вспало на ум Марку Данилычу, что повар-разбойник нарочно злодейскую шутку с ними сшутил. В великие дни госпожинок на скоромном масле оладьи изжарил. Досадливо, ни за что, ни про что ворчал Смолокуров, но угодливого полового.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 Бойко развязно молвил он Марку Данилычу. «А я к вам с известием. Сейчас пили чай вместе с Зиновьем Алексеевичем. К вам сбирается с Татьяной Андреевной и с дочками. Милости просим. Рада гостям дорогим», — радушно ответил Марка Данилыч. «Дарья Сергеевна, велите-ка свеженький самоварчик собрать. Да хорошенького чайку заварите. Лянсин фучуфу. Понимаете?»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 — молвил Петр Степаныч. — То Орошин, а то мы, — нехотя промолвил Марко Данилыч. — Всяк по своему расчету ведет дела. Орошину, значит, расчет, а нам его нет. И вдруг замолк. Крепко стиснув зубы, пальцами стал по столу барабанить. Бурлаки у него из головы не шли. Минуты две длилось молчание. Не по себе стало, наконец, Петру Степанычу. Не может он придумать, что осталось с Марком Данилычем.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 Насквозь тебя видят. Что же, разве дурное на мыслях держу? И она ровно бы сердитая, только вошел я тотчас из горницы вон. И грустно и досадно стало Петру Степанычу, а на что досадно, сам того не знает. Вечерком опять на ярманку? робко спросил он смолкшего Марка Данилыча. Еще не знаю, мрачно отвечал ему Смолокуров. Гости к нам будут.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 что Марко Данилыч осерчал на него, и от того словно черная хмара разлилась по лицу его. В это самое время вошли Доронины. Друг любезный, Марко Данилыч! Весело и громко здоровался Зиновий Алексеевич и, приняв друга в широкие объятия, трижды поликовался с ним со щеки на щеку. «Здравствуй, Зиновий Алексеевич! Вот где Господь привел свидеться!» Радостным голосом говорил Марко Данилович. «Татьяна Андреевна, здравствуйте, сударыня! Давненько с вами не видались. Барышни Елизавета Зиновьевна, Наталья Зиновьевна, выросли-то как, господи! Да какие стали раскрасавицы! Дуня, а, Дуня, подь скорее! Примай, подружек, привечай барышен-то! Дарья Сергеевна, пожалуйте-ка сюда, матушка!» показалась в дверях Дуня и зарделась как маков цвет. Положив здоровенную ладонь на круглое, пышное плечико дочери, Марка Данилович подвел ее к Татьяне Андреевне, а потом к дочерям ее. И Дарью Сергеевну с Татьяной Андреевной познакомил. Перецеловались, как водится. Дарья Сергеевна тотчас увела Татьяну Андреевну в соседнюю комнату поближе к самоварчику, и там разговаривала с ней о том, каково хорошо огурцы уродились и какое это Господь яблоком совершенье пошлет. Затем домовитые хозяйки повели нескончаемую беседу про то, с чем лучше капусту рубить, с анисом, альстмином, сколько надо селитры класть, чтобы солонина казалась пригляднее, каким способом лучше наливки настаивать, варенье варить, соленье готовить. «Дошло дело и до квасу на семи солодах, и до того, как надо печь папушники, чтоб были они повсхожее да попышнее». Затем перевели речь на поварское дело. Тут уж ни конца, ни краю не виделось разговором хозяюшек. В приемной комнате девицы, усевшись на широком, хоть и не очень мягком диване, отрывисто перебрасывались тихими скромными речами. А Марка Данилович? сел с приятелем у открытого окна и завел речь про торговые дела у Макария. Волей-неволей Петр Степанович присоединился к ним. Охотнее сел бы он в девичий круг, да не повелось того за обычаи у людей Старого Завета. Зазорно у них, молодому, да притом еще холостому, на людях в разговоры вступать с девицами, ежели с ними из старших кто-нибудь не сидит. У краткой мечет самоквасов на Дуню страстные взоры, а сам то и дело оглядывается, не заметил бы отец. И когда его взоры встречались со взорами Дуни, ярким богрецом рделись свежие ее ланиты, и хмуря слегка белая, ровно кипень, чело, стыдливо глаза она опускала, либо спешила скорее в сторону их отвести. Не может налюбоваться на Дуню Наташа. Меньшая дороненных дочь. Но не может и понять, от чего так она волнуется. от чего беспокойно на месте сидит. Нет-нет, да и вспыхнет вся, ровно маков цвет раскраснеется. Чиста, непорочно Наташа была. Сердечных тревог еще не изведала. Ее пора еще не пришла. Но Лизавета Зиновьевна, что постарше своей сестрицы была и много поопытнее, Кое-что сразу приметила. Не скрылось от взоров ее ничего. С теплым, добрым участием смотрела она то на таявшего в безмолвье Самоквасова, то нардевшую от его взглядов Авдотью Марковну. Тихая, ясная, хоть и грустная несколько улыбка скользила по пурпурным устам старшей Дорониной. Так вот, от чего он Целое утро у нас про нее одну говорил. Так думала Лизавета Зиновьевна, глядя на Дуню кроткими своими очами. А что, Марко Данилыч, как у вас, примерно сказать, будет насчет тюлень его жиру? спрашивал между тем Зиновий Алексеевичу приятеля, принимая поднесённый ему стакан редкостного лянсина фучуфу. А тебе что? усмехнулся Марко Данилыч. Закупать не хочешь ли? — Не советую. Дело по нынешним временам бросовое. — Стану я на новые дела метаться, — степенно вскликнул Доронин. — И заведенными остаемся слава богу, довольны. — Так что ж тебе за дело до тюленя? — пристально посмотрев на приятеля, спросил Марка Данилович. — Человек у меня есть. — Для него, — спрашиваю, — ответил Доронин, смотря на что-то в окошко. — Что за человек такой? — Прищурив глаза, спросил Смолокуров. «Человек хороший», — молвил Зиновий Алексеевич. «Нанизу у него многонько такие этого его жиру. И рыбий есть», — топил из бешенки. «Да делишки-то у него маленько теперь позамялись. До сей поры не весь еще товар на барже погружен. Разве, разве к Рождеству у Богородицы прибудет сюда?» Не очень бы, казалось, занятен был девицам разговор про тюлень и жир. Но две из них смутились. Дуня от того, что нечаянно взглядами с Самоквасовым встретилась. Лизавета Зиновьевна, кто ее знает с чего, сидела она, наклонившись над прошивками Дуниной работы, и вдруг во весь стан выпрямилась. Широко раскрытыми голубыми глазами, с незаметной для других мольбой, посмотрела она на отца. — Не след бы мне про и жир тебе рассказывать, — сказал Марко Данилович. У самого этого треклятого товару целая баржа на Гребновской стоит. Да уж так и быть, ради милого дружка и сережка из ушка. Желаешь знать напрямик? По правде, то есть, по чистой совести. Так вот что скажу. От тюленя, чтоб ему дохнуть. Прибытки не прытки. Самое распоследнее дело. Плюнуть на него не стоит, вот оно что. Лизавета Зиновьевна вдруг схватила с рук сестры зонтик, и стала то открывать, то закрывать его. Чуть-чуть покачал головой Зиновий Алексеевич и, крякнув с досады, крикнул жене в соседнюю комнату. «Татьяна Андреевна! А, Татьяна Андреевна! Пой-ка сюды словечко!» Медленно встала со стула Татьяна Андреевна, тихо к дверям подошла, стала в них и пытливыми глазами посмотрела на мужа. «Слышь, что Маркот Данилыч сказал?» — молвил Доронин. Тюлень отслышь, слышь, плевка нони но не стоит. Вот оно что! На миг, на один только миг, сверкнули искры в очах Татьяны Андреевны и дрогнули губы. Пригорюнилась она и тихим, чуть слышным голосом покорно промолвила: Власть господня! И затем тихою поступью пошла к Дарье Сергеевне, остановившейся на какой-то кулебяке с рыбой и гречневой кашей. Закусив нижнюю губу, Чуть удерживая слезы, Лизавета Зиновьевна за матерью пошла. «Да», — продолжал Смолокуров, — «этот тюлень теперь тепереча самое последнее дело. Не рад, что и польстился на такую дрянь. Всего только третий год стал им займоваться. С молодого у меня не лежало сердце к этому промыслу. Знаешь ведь, что от этого от самого тюленя, брательнику моему, царство ему небесное, кончина приключилась, в море потоп». В соседней комнате стук послышался. Чайную чашку выронила из рук Дарья Сергеевна, а та разбилась в дребезги. «Колотите больше!» — усмехнулся Марка Данилович. «Это, говорят, на счастье!» Ни слова не ответила Дарья Сергеевна. «Уж как мне противен был этот тюлень!» — продолжал свое Смолокуров. «Говорить даже про него не люблю. А вот поди ж ты тут, пустился на него!» А Рошин, дуй его горой, соблазнил, смутил пес, и вот теперь, по его милости, совсем я завязался. Не поверишь, Зиновий Алексеевич, как не рад я тюлень ему промыслу, пропадаю он совсем. Убытки одни. Рыба, дело иное. К успень его дню расторгуемся, надо думать. А с тюленем до самой последней поры придется руки сложивши сидеть. И то половины с рук не сойдет. От чего же это так?» — спросил Зиновий Алексеевич. «Новый тариф», — с досадой ответил Марко Данилович. «Какое же в новом тарифе может быть касательство до его жира? Не из чужих краев его везут. Своё добро. Российское». «Своё-то своё. Да ведь не с кашей его есть», — молвил Марко Данилович. «На ситцевой фабрике жир идёт В краску». А с этим тарифом, чтоб тем, кто писал его ни дна, ни покрышки, того и гляди, что наполовину фабрик закроется. К тому ж Ноне и Хлопку что-то мало в Петербург привезли. А это тюлень ему жиру тоже большая вреда. Потому куда ж его денешь, как не носиться в фабрики? На мыло думаешь? Так немца какого-то, пес его знает, без бес сделал какую-то кислоту алиинову выдумать». От стеариновых свечей остается, на выброс бы ее следовало. А немцы бесовы дети, мыло стали из нее варить. А до преж жир на мыло много требовался. А ты втих от самых причин в нынешнем году его и подкузмило. Того и гляди, весь на руках останется. Понял? В коммерции это ведь каждая вещь одна за другую цепляется, одна другой держится. «Все едино, что часы, попорть одно колесико, все станут». «Да поди-ка вот тут», — думчиво молвил Доронин. «Во всем так, друг любезный, Зиновий Алексеевич, во всем до чего не коснись», — продолжал Смолокуров. Вечер под главным домом повстречался я с купцом из сундучного ряда. «Здешний не торговец, недальний, от старого Макарья. Что, спрашиваю, как ваши промысла?» «Какие, — говорит, — наши промысла, убыток один, дело хоть брось!» «Как так? — спрашиваю. Да вот, — говорит, — в Китае не то война, не то бунт поднялся. Шут их знает, а нашему брату хоть голову в петлю клади. Какое же касательство может быть Китаю до сундучников?» С удивлением и почти с недоверием спросил Зиновий Алексеевич. Пущай бы их там себе воевали на здоровье. Нам-то какое тут дело? То-то вот и есть, — молвил Смолокуров. Вот оно, что означает коммерция-то. Сундуки-то к киргизам идут. И дальше за ихние степи. К тем народам, что китайцу подвластны. Как пошла у них там завороха, Сундуков-то им и не надо. От войны известное дело одно разоренье. В сундуки-то чего тогда станешь класть?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 Немного помолчав, спросил у Доронина Марко Данилович. «Боржи натрий, почти весь капитал усадил», — ответил Доронин. «Плохо», — молвил Марко Данилович. «Здорово не выдереться. Да кто таков? Я промышленников всех знаю, и рыбных, и тюреньих». «Маркелов Никита Федорович, Саратовский», — ответил Доронин. «Молоденький вот, что в Кургузом-то сюртучишки стал щеголять». Ровно собаки у него полы-то то обгрызли, отозвался Марко Данилович. Дрянцо, ветрогон, с ног до головы никуда не годится, к тому же и в вере не крепок. Повелся с колонистами, с нехрестью дружбу завел, богоборную их веру похваляет. Не больно знаю его, да и знать не имею желания. Родители его, Федора Меркулыча, знал достаточно.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 Быстро откинулась от окна Лизавета Зиновьевна. Лицо ее пылало. Ярым блеском глаза загорелись. Гневно окинув очами Марка Данилыча, строго, спокойно, молча прошла она к Дарье Сергеевне. — Да, Федор Меркулыч, человек был мудрый и благочестивый, — продолжал Смолокуров. — того и тюленем не заимовался, а притч рыбы никогда ничего не лавливал. И бешенку на жир не топил. грешно говорил, такую погонь в народ пускать. Для того, что вкушать ее не показано. Сынок вот, не в батюшку пошел. В тюленя весь капитал засадить. Умно, нече сказать. Променял шило на свайку. Нет, дружище, ежели и вперед он так пойдет, так, едучи в лодке, пуще, чем в бане угорит. А как, по-твоему, можно поправить его дела? спросил Зиновий Алексеевич. «Умненько надо вперед поступать, тем только и можно их поправить», ответил Марко Данилыч. всегда так надо делать, чтобы каждого сорта товар хоть поскольку-нибудь, хоть по самой малости на лицо был. На одном принял убыток, на другом вернешь его, понял? А он ни с того ни с сего весь капитал ухнул в тюлене». Ну, не дурова ли голова? Сядет только малый на бабах, Беспременно сядет. А капитал вот у родителя был изрядный. Тысяч ста полтора, надо полагать. Много ли сыновей-то после Федора Меркулыча осталось? Один всего только и есть, ответил Доронин. Сестра еще была, Да та еще при жизни родителя выделена. Матери нет, так ему проторговаться, говоришь? «Не миновать», — молвил Марко Данилович. «Говорю тебе, нет на тюлене покупателей и вперед не предвидится». Пуще прежнего насупился Зиновий Алексеевич. «Неужто ж дело его совсем непоправное?» После долгого молчания спросил Доронин. «Как тебе сказать?» — молвил Марко Данилович. «Бывает и курица петухом поет, бывает и свинья кашляет. Может, чудом каким и найдет покупателей. Только навряд. Да у тебя векселя, что ли, на него есть? «Какие векселя?» — отозвался Зиновий Алексеевич. «Так что ж тебе сухотится?» «Сам кашу заварил, сам и расхлебывай», — сказал Смолокуров. «Парня-то было жаль. Парень от хорош больно», — с сердечным участием промолвил Доронин. «Какое хорош!» с досадой сказал Марко Данилович. «Как есть шалыган, повеса! С еретиками съекшался, с колонистами! Спокойным его родителям мы больше тридцати годов хлеб-соль важивали, в приятельстве были», продолжал Зиновий Алексеевич. «На моих глазах Никитушка и вырос, жалко тоже. А уж добрый какой, да разумный!» «Разумный!» — насмешливо возразил Марко Данилович. Где же у него ты разум от нашел? В том нечто, что весь капитал в тюлене усадил? Это уж его несчастье. Со всяким такое может случиться, продолжал Зиновий Алексеевич, защищать Меркулова. А что умен он? Так умен. Это уж кого хочешь, спроси. На весь Саратов пошлюсь. Умен, да недогадлив, усмехнулся Марко Данилович. А ум без догади, шут ли в нем? И по Волге плывешь, так без догади то как раз в заманиху попадешь. А не хватило у самого догади. старых бы людей спросил, посоветовался бы с кем. Так нет, мы де молодые, смыслим больше стариков, им де нас не учить. А на поверку и вышло, что Никитушка ровно молодой журавль, взлетел высоко, а сел низенько. И все нечестие, все от того, что в вере повихнулся. С Христью повязался. Безбожных, нечестивых колонистов, в бога неверующих похваляет. А чего еще тебе? Теперь при его несчастье кто из нашего благочестия руку помощи ему протянет? Кто из беды выручит? А нечестивцы себе на уме. Им бы только барыж взять. А упавшего поднять не их дело. Да. Ну, чтобы ему с кем из нашего брата посоветоваться. Добрым словом не оставили бы, Тот и есть. Молодые-то люди, что новые горшки, то и дело бьются. А наш вот старый горшок, хоть берестой по вид, до да три века живет. Молодые оценки, да черви в них, а стар дуб, да корень свеж. А вы, сударь Петр Степанович, к стариковским торичам прислушивайтесь. Да ежели вздумаете, что затевать, с бывалыми людьми посоветуйтесь. Не пришлось бы после плакать, как вот теперь Меркулову. Сами знаете, Марко Данилович, что не падок я на новости. Дело дедами насиженное, и то, дай бог, вести, — молвил Самоквасов. — Ну, рыбну часть я бы вам советовал, — возразил Марко Данилович. Очень бы даже не мешало ее испробовать. У вас же нашлись бы люди, что на первях помогли бы советам. Вы ведь не Меркулов, шалопайство за вами, кажись, не видится. Опять же, в благочестии не шатаетесь. От того, что бы там по вашим делам не случилось, ото всех наших во всякое время скорая вам будет помощь. В какую ямину не попадете, на руках батюшка вытащим, потому что от старой веры не отшатываетесь». Будьте в том уповательны, только по греховным стопам не ходите. Только это одно. Нет, уж от рыбного то дело увольте, Марка Данилыч! весело смеясь, сказал Петр Самоквасов. Гривна в кармане дороже рубля за морем. Молод телом, а стареник видно делом! кивнув на Петра Степаныча, заметил Зиновий Алексеевич. Напрасно стараясь вызвать улыбку, На затуманившемся лице своем. Что ж, за это хвалю! молвил Марко Данилович. Но все-таки, прибавил, обращаясь к самоквасову, по рыбы на этой части попробовать бы вам. Рыба не тюлень, на ней завсегда бы рыши. Нет уж, Марко Данилович, какие миллионы на рыбе не нажить, а все-таки я буду не согласен, с беззаботной улыбкой ответил самоквасов. Напрасно! слегка хмурясь сказал Марко Данилович, и свел разговор на другое. — А что, Зиновий Алексеевич, возил ли хозяюшку с дочками на ярманку? — спросил он у Доронина. — Показал маленько, — отозвался Зиновий Алексеевич. Всю почитай объехали. На Сибирской были, пароходную смотрели, под главным домом распяток гуляли, музыку там слушали, по бульвару и по модной линии хаживали. Показывал им и церкви, и, наверное, собор, армянскую. В мечеть не попали, женский пол, видишь, туда не пущают. Да и смотреть-то нечего там, одни голые стены. В городу на откосе гуляли, с гребешка на ярманку смотрели, по Волге катались. «Ишь, как разгулялись», — молвил Марко Данилыч. «А в театрах?» «Нет еще, О грешным делом сбираюсь» отвечал Доронин. «Стоящие люди заверяют, что хаша там и бесу служат. Обесчиния нет, и девицам, слышь, быть там не зазорно. Думаю, повеселить дочек-то свожу когда-нибудь. Поедемте-ка вместе, Марко Данилыч». «Со всяким моим удовольствием», отвечал Смолокуров. «Ты без нас уж не езди». Не поверишь, сколь я рад, видевшись с тобой, да и с Татьяной Андреевной. Видишь ли, у меня Дарья Сергеевна, покойника брата Макея, невеста. По хозяйству — золото, а по этой части совсем никуда не годится. Смиренница, постница, богомольница. Что твоя инокиня? Ни за что на свете не поедет она ни токма в театр, а хашабы под главный дом. А без старшей из женского полу как девицу в люди вести а с Татьяной-то Андреевной оно и можно. Ты уж сделай милость, Зиновий Алексеевич. Семь минуты от нас ни на пять. По старой дружбе не откажи, пожалуйста. Радеханек, Марко Данилович, отвечал Доронин. И девицам-то вместе поваднее будет. Главное, на людях-то было бы пристойно да обычливо, — поддакнул Марко Данилович. Вот и Петра Степаныча прихватим, — с улыбкой прибавил он. Быстро с места вскочил Самоквасов и с сияющими глазами стал благодарить и Марка Данилыча, и Зиновья Алексеевича, что не забыли его. Решили на другой же день в театр ехать. Петр Степанович взялся и билеты достать. «Вот и согрешим!» — с довольством потирая руки и, ходя по комнате, говорил Марка Данилыч. «Наша от нас не уйдет, а воротимся домой». Как-нибудь от этих грехов отмолимся. Не то кержинским старицам закажем молиться. Здесь же недалече. Там, брат, на этот счет, ух, какие мастерицы. Первый сорт. — По-моему, и грех вот не больно велик, — отозвался Зиновий Алексеевич. — Опять же ярманка? — Конечно, — согласился Марко Данилович. — А потом выберем денек да к ловцам рыбу ловить. Косных у меня вдоволь. Вверх по оке махнем, не то на Волгу покатим. Уху на бережку с сварганим, похлебаем на прохладе. «Так или нет, Зиновий Алексеевич?» Прибавил он, хлопнув по плечу друга-приятеля. «Идет», — весело ответил Зиновий Алексеевич. «Песенников не прихватить ли?» «Можно и песенников», — согласился Смолокуров. «У Петра Степаныча ноги молодые, да прыткие». А делов на ярмарке нет никаких. Он сам и смастерит. Так или нет, Петр Степанович?» Самоквасов с радостью согласился. Об одном только просил. Не мешали бы ему и ни в чем не спорили. Согласились на то с Малакуров, с Дорониным. Вплоть до сумерек просидели гости у Марка Данилыча. Не удосужилось ему съездить к Водяному. Делать нечего, подумал. «Завтра пораньше поеду». Только что вышли гости, показался в передней Василий Фадеев. Разрядился он в длиннополую сибирку тонкого синего сукна с мелкими борами на зади. На шею повязал красный шелковый платок с голубыми разводами. Вздел зеленые замшевые перчатки. В одной руке пуховую шляпу держит, в другой — липортицу. Ровно гусь вытянул он из двери длинную шею свою, зорко, но робко поглядывая на хозяина, пока Марко Данилович не сказал ему «Войди». Фадеев вошел и стал глядеть по углам, отыскивая глазами икону. Увидев, наконец, под самым потолком крохотный невзрачный образок и положив перед ним три низких поклона, еще пониже, с подбострастной ужимкой, поклонился хозяину. Затем, согнувши спину в три погибели, подал ему лепортицу. — Насчет рабочих, по поутру приказали готовить, — сказал он сладеньким и подлиньким голосом. — Насчет, значит, ихних заборов. Молча взял бумагу Марка Данилыч, быстро просмотрел ее и, вскинув глазами на приказчика, строго спросил. — Это что у тебя за отметки? — Сбежал, сбежал. «Сбежал!» «Давича только что изволили съехать с баржей!» «Они Пожимая левым плечом и слегка откинув правую руку, ответил грозному хозяину Фадеев. «Целая половина сбежала-с!» «Шестьдесят человек!» «А пачпорты как же?» спросил Марко Данилович. «Слепые были-с!» Не разгибая спины, но понизив голос, молвил Василий Фадеев. «Все шестьдесят?» «Так точно-с», — ответил Фадеев. Заискивающим взором только что побитой собаки, робко, умильно взглядывал он на хозяина. «Хм...» — поднос себе промычал Смолокуров. И, потирая губу о губу, продолжал рассматривать лепортийцу. Чистенько переписанную, разлинованную, разграфленную. Хоть самому губернатору подавай. «Более четырехсот целковых экономий, хихикнул Василий Фадеев. «Жаловаться не стали бы», — думчиво молвил Марко Данилович. «Как же смеют они жаловаться, помилуйтесь!» — возразил Василий Фадеев. «Ни у кого никакого вида нет, -с. Жалобиться им никак невозможно. Востроги сидеть, аль по домой отправляться тоже неохота. Помилуйте!» — говорил Фадеев. «А другие что?» — спросил Марко Данилович. «Смирились. На всю вашу волю полагаются. Очень напросят вашу милость, простили бы их сопротивление». Умиленным голосом и с покорным видом, наклонясь, говорил Василий Фадеев. «А тот Сызранский от, из Елшанки, Сидора Аверьянов?» — спросил Марко Данилович. «Сбежал-с», тряхнув головой и погладив прилизанные виски, Быстро ответил Фадеев, и ровно в чем провинился, уставился на хозяина широкими глазами. «Без вида был? Как есть -с». Замолчал Смолокуров. «Самый буянственный человек!» На все стороны оглядываясь, говорил Василий Фадеев. «От него вся беда вышла. Он, осмелюсь доложить вашей милости, Марко Данилович, на все художества всегда первым заводчиком был». Чуть что не по нём, тотчас всю артель взбудоражит. Вот и теперь, только что отплыли вы, еще в виду косна эта ваша была. Сидорка, не говоря ни слова, котомку на плечи да на берег. За ним все слепые валом так и повалили. «Впрямь Сызранский он?» — спросил Марка Данилович. «Навряд-с», — тряхнув головой, ответил Фадеев. «По речам надо быть ему ярославцем. Из служивых должно быть». Солдатик горемычный, беглый, попросту сказать. Тот-то солдатик. А ты будь пооглядчивей да поопасливей, внушительно сказал приказчику Марка Данилыч. Неровен час, могут неприятности последовать. Больно-то много слепых не набирай. Ваша же милость сходнее, Марко Данилыч. Пожав плечами с плутовской ужимкой, ответил Василий Фадеев. Слепые-то, супротив зрячих, много дешевле. Опять же, слепенького, когда понадобится и укоротить подручнее. Жалобиться не пойдет, значит, из него хоть веревку вей. Вот хаша бы сегодняшняя воторга. Будь они с почпортами то всей бы аравой сейчас к водяному, а не то и к самому губернатору. Судьбище пошло бы, вам неприятности от начальства. А теперь и чей жалобщиков нет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 Немножко помолчав, опять стал клянчить у хозяина Василий Фадеев. «А те? Дядя-то с племянником, что в первых были?» спросил Смолокуров, продолжая глядеть в окошко. «Не они были зачинщиками, Марка Данилыч!» проворно отвечал Фадеев. «Всему делу голова Сидорка, он всю воторгу затеял, он всех подбил. А Карпушка с племянником — люди тихие, смирные». Им бы и в голову не могло прийти, чтобы, супротив хозяина, буйство поднять. Карпушка-то придурковат маленько. Сидорка ему и пригрозил. Не полезешь, дескать, вперед, в воду тебя кину. Он с дуру и поверь, да по глупости своей и полез. Ежели б не Сидорка, Карп словечко не молвил бы, потому человек он не смелый. А Сафронка, племянник от его, и вовсе рта не разевал.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 После короткого молчания заискивающему голоском опять заговорил Фадеев. «Останные, кажись бы, стояли смирнёхонько, потому нельзя им буйство заводить, пачпорты», — молчал Смолокуров. «Опять же и то взять», — опять помолчав, продолжал свою нести Фадеев. «Только что приказали выйти каждому к своему месту, слепые с места не шелохнулись» и пуще прежнего зачали буянить, а которые с видами, те, надеясь от вашего здоровья милости, по первому слову пошли по местам. Самым главнеющим озорникам, Сидорке, во-первых, Лукьяну Насачеву, Хомке Заплавному, они же после в шею наклали. Из-за вас, говорят, из-за разбойников, нам всем отвечать. Народ смирный -с. И покорно паник головой,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 сказал Смолокуров. «Слушаюсь», — молвил Василий Фадеев и после короткого молчания спросил, «Не будет ли еще каких приказаний?» «Никаких», — угрюмо молвил Марко Данилович. Сбираясь уходить, Фадеев, как водится, стал креститься на угол, на едва видимый образ. «Постой, погоди», — остановил его Смолокуров. «Завтра явись ко мне за расценочной ведомостью, Поутру, часу в девятом. А теперь сейчас на барже. Смотри, на ярманке не загуляй. Отсель прямо на караван. Да чтобы все у меня было тихо. Понял? Слушаюсь, — приниженным голосом ответил Фадеев. И Бойко, положив три поясничных поклона перед образом, низко-принизко -низко поклонился хозяину, промолвивши. За сим счастливо оставаться -с». Вышел было за дверь. Но Смолокуров его воротил. На тюлене как цены? отрывисто спросил у него. Еще не обозначились, с. быстро мигая, проговорил Фадеев. Дурак, не обозначились! Без тебя знают, что не обозначились, крикнул на него Марко Данилыч. Что на этот счет говорят по караванам? Вот про что тебя, болвана, спрашивают. Слухи какие ходят, для этого предмету. На других-то есть караванах. Разно толкуются, перебирая пальцами и глядя в сторону, ответил Фадеев. На Орошинских баржах был наметный разговор, что тюленю надо быть рубля на два, а по другим караванам толкуют, что будет два с гривной, даже двух рублей с четвертаком ожидают. Дело закрытое с. Примечай, мотнув головой, промолвил Марко Данилович. Слушаюсь. Чуть что услышишь, тотчас ко мне. Слушаюсь. С Богом, махнув рукой, сказал Смолокуров. Сызново Фадеев помолился на образок, сызново отвесил низкий поклон хозяину. Быстро юркнув за дверь, осторожно притворил ее за собою. Долго после его ухода Марко Данилыч сидел у окна, долго ногтями тихонько по стеклу барабанил.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 «Которое место в Ярманке прикажете?» «В трактир пошел!» «В тот, куда рыбные торговцы по вечерам чай ходят пить», сказал ему Марко Данилович «А в коем же трактире они чают пьют?» «Как же ты этого не знаешь?» «Какой же ты после этого извозчик?» с досадой крикнул Смолокуров. «А как же нашему брату знать, где какое купечество чаи распивает?» спокойно ответил Кузнечевец. «Здесь ваше степенство трактиров не перечесть. Кто их знает, кто куда ходит?» «А ты поменьше говори, да поменьше умничай!» С досадой молвил Марко Данилович. «Нисколько мы не умничаем, господин купец», продолжал нести свой извозчик. «А ежели нашему брату до всех до этих ваших делов доходить вплотную, где, то есть, каждый из вас чей распевает аля обедает, так этого нам уж никак невозможно». Наше дело, сказал Седок ехать куда, вези и деньги по такции получай. А ежели хозяин добрый, он тебе беспременно и по посверх такции на чаек прибавит. Наше дело все в том только и заключается. «Говорят тебе, много не разговаривай!» — крикнул Марко Данилович. «Чем ляс это распускать, лучше бы поспрашал у кого-нибудь, где тот трактир». «Вот что дело, то дело» согласился невозмутимый кузнечевец. «Поспрошать это можно!» «Мост тот переехавши! Куда же ворочать-то? Направо аль налево?» «К Гребновской пристани ближе ступай! Там спросим!» Хлестнул извозчик добрую красивую обувенку. И дробной рысцой побежала она по шоссейной дороге сундучного ряда. После долгих расспросов, после многих переездов от одного трактира к другому, Марко Данилыч отыскал, наконец, тот, где в этом году рыбные торговцы по вечерам собирались.